то, как тот смел допустить самовольную отмену его распоряжения, и тогда же приказал ему убрать портрет подальше. «Да я и нахожу это распоряжение вполне рациональным ввиду тех разъяснений, какие представил господин попечитель, рассудительно решающим образом отпарировал ее доводы инспектор. Но это не снимает с вас упрека в небрежном отношении к его приказаниям», внушительно продолжал он. «Если вам было сказано, в каких именно случаях следует вывешивать, вы должны были исполнить». «Нравится ли вам это или не нравится, но должны. Тут нет никаких оправданий. И я вас покорнейший прошу, потрудитесь, пожалуйста, повесить портрет сегодня же», распорядился он в заключении внушительным тоном безусловного приказания. «А что, Грипп съела матушка с насмешливым торжеством красноречиво говорил ей устремленный на нее взгляд агрономского? «А это что, у вас библиотечка?» спросил инспектор, кивнув на книжный шкаф. «Каталог есть? Позвольте-ка мне каталог». Тамара отперла шкаф и подала ему тетрадку со списком библиотечных книг и изданий. Охременко просмотрел список, видел в нем перечень всех этих пожертвованных агрономских томов «Дела», «Современника», «Отечественных записок», «Щедринских благонамеренных речей», ташкенцев и прочее, но ничего не сказал на это, словно бы всем таким изданиям тут самое настоящее место. Пробормотал только сквозь зубы очень хорошо, возвращая учительнице тетрадку — Но к чему, собственно, это его одобрение относилось? К составу ли школьной библиотечки, к порядку ли, в каком она содержится, или к ведению самого каталога, понимай, как знаешь. «А это что такое у вас тут написано? Диктант?» Прищурился он на классную доску и стал читать выведенные на ней мелом строки. «Заемная расписка какая-то?» «Да, расписка», — подтвердил это спокойно. «Зачем же это?» — в недоумении удивился Охременко. Учительница объяснила, что это она занимается иногда с учениками старшего возраста, с целью ознакомить их с формами общеупотребительных деловых бумаг, чтобы они знали, как, например, писать расписки, условия доверенности и тому подобное. «Расписки, условия с оттенком иронии и недоверия», — повторил вслед за нее инспектор. «Ради чего же это, однако?» «Ради того, вероятно, что оно может пригодиться им в практической жизни и в повседневном быту», — поясняла девушка. «Ну, знаете, это из жидовской практики насчет расписок и условий, Лучше бы уж в Кагальном Хидере обучать, а не в школе. Этому они впоследствии и без нас научатся сами. Тамара вспыхнула, почувствовав в этой грубой выходке обидный намек на свое происхождение. Однако же она сдержалась, потому что, вдумавшись в мысль упрека охременки, осознала в душе, что быть может, он и прав, к чему в самом деле преждевременно посвящать 12-летних мальчиков в казуистические формы юридических и денежных отношений. Но в оправдание свое она заметила только, что учит этому не по собственной выдумке, по предложению училищного совета и притом по книге барона Корфа, где помещены образцы подобных форм. «Мало ли что, где помещается», — подфыркнула Хременко. «Книга рекомендована министерством», — заметила на это Тамара. «Так что же-с, у Корфа свой взгляд, а у меня свой, и я нахожу это излишним». Девушка замолчала, так как возражать далее, очевидно, было бы бесполезно, Да и незачем отстаивать подобную учебную практику, раз что она сама после жестких слов охременки внутренно осознала несообразность и фальш этого дела. Инспектор, между тем, взял одну из хрестоматий и, раскрыв ее на случайно подвернувшейся странице, положил перед одним из мальчиков старшего отделения. Читайте. Тот довольно бойко, без особенных запинок, хотя и не совсем осмысленно прочел стихотворение Пушкина «Пророк». «Объясните мне, что заключается в этом стихотворении, какая мысль его», — предложил ему инспектор. Ученик задумался, видимо, видимом затруднении пред такой задачей. «Мы этого не проходили», — смущенно отозвался он наконец. «Так что же это не проходили? Это не отговорка. Ведь вы же прочли его, по-русски понимаете, ну и объясняйте». Мальчик смутился еще более и молчал. «Один уже вид наезжего начальства, всякого, какое бы оно ни было, обыкновенно нагонял на весь класс смущение и холод, как, впрочем, всегда и везде, во всякой школе. Потому, во-первых, что само начальство кажется сельским ученикам чем-то недосягаемо высоким, важным и умным, и самая внезапность его приезда – это торжественность приема, как явление сравнительно весьма редкое, исключительно им совершенно не в привычку. Но главное, весь этот холод и смущение нагонялись тем, что в каждом начальстве значение коего не всегда было им понятно – Ученики по наибольшей части встречали не то простое сердечное отношение к делу и к самим себе, какому приучила их своя учительница, а что-то холодное, формалистичное, безучастное, сухое и постороннее, словно бы какой-то контрольный аппарат, присланный сюда кем-то для проверки кого-то и чего-то.